Яков I Стюарт. Жизнь между двумя плахами. В некоторых отечественных школьных учебниках истории Яков I английский, он же Яков VI шотландский, даже не упоминается, ведь он основатель династии Стюартов на английском престоле. Правда, правление его оказалось недолгим. Уже при сыне Якова I произошла революция. жутковатое своеобразие судьбы Якова Первого состоит в том, что и его матери Мари Стюарт, и его сыну Карлу Первому через двадцать четыре года после смерти отца отрубили голову. Две отрубленные головы в биографии одного человека. Это дает основание некоторым современным авторам говорить о раковом проклятии династии Стюартов. На самом же деле никакой мистики в этих трагедиях не было. Все объяснялось вполне рационально. Дело в Англии шло к революции независимо от воли монарха, но правление Якова I, далеко не самое ловкое, содействовало возникновению революционной ситуации. Что касается натуры этого человека, полной очевидных противоречий, то они спорили уже в XVII веке и спорят в наши дни. Якоб родился в 1566 году в Шотландии. Он сын шотландской королевы, знаменитой красавицы Марии Стюарт. Она была дочерью короля Шотландии Якова V и Марии де Гиз, родственницы французского правящего королевского дома Валуа. В юности Мария, выданная замуж за Франциска, старшего сына Екатерины Медичи, в течение 2 лет была королевой Франции. Рано овдовев, она вернулась в Шотландию и вышла замуж за некоего лорда Генри Дарнли. Это был роковой брак, видимо, с самого начала обречённый на неудачу. Сколько плелось вокруг него политических интриг. Средневековая Шотландия с пережитками древней клановой системы была мало похожа на Францию, уже вступившую в раннее Новое время. Шотландию раздирали феодальные усобицы и религиозные противоречия. Аграрная местная знать боролась за власть, католики противостояли протестантам. Брак с молодым, красивым, но не очень влиятельным и неумным аристократом Завершился для Марии полным разочарованием. Она ожидала ребёнка, когда муж обвинил её в связи с итальянцем Давидом Риччо, её личным секретарём и музыкантом, ворвался вместе со слугами к ней в покои и убил предполагаемого любовника жены. А вскоре после рождения Якова и сам лорд Дарнли был убит. Дом, где он ночевал, взорвался. Через много лет Яков I только чудом не погибнет вместе со своей семьёй и окружением в результате подобного порохового заговора. И не случайно именно Яков, с детства боявшийся взрывов, был единственным, кто насторожился, когда пришли туманные намёки на предстоящий страшный удар по парламенту. Когда Генри Дарнли взлетел на воздух, вся маленькая Шотландия была убеждена, что его супруга причастна к этому убийству, тем более что у неё уже был к этому времени новый фаворит. Граф Ботвелл, грубоватый во яка, полная противоположность ее покойному мужу. А яка с детства полагал, что его мать убила его отца. Безусловно, глубокая психологическая травма. Против Мари поднялся бунт. Она не устраивала своих подданных ни как католичка, ни как подозреваемая в убийстве супруга. Особенно сильно повлияла на подданных активная пропагандистская деятельность горячего сторонника кальвинизма Джона Нокса. Он открыто призывал шотландцев бороться с королевой католичкой. Летом 1567 года Мария Стюарт и её любовник потерпели поражение от восставших подданных шотландцев. Королеву заставили отречься от престола в пользу годовалого сына. 29 июля ребёнка короновали в Стерлинге. Он стал королём Шотландии Яковом VI. Он же Яков I Стюарт В 1568 году пришли сведения о том, что Мария бежала из замка Лохлевен, где её удерживали после отречения, и ищет спасения в Англии у своей дальней родственницы, английской королевы Елизаветы. Убежище оказалось суровым многолетним заточением. Яков, навсегда оторванный от матери, воспитывался при английском дворе. Когда же мальчику исполнилось 7 лет, началась гражданская война 1570-1573 годов. За 3 года в Шотландии сменилось 7 регентов из числа местных аристократов. Младенец на троне мечта сепаратистов. И пока Яков не повзрослел, его перевозили из замка в замок, не забывая при этом давать ему образование. Его учителем был гуманист Джордж Бьюкинин. Под его руководством мальчик изучил древнегреческий, латынь, французский, начал писать философско-богословские трактаты и стихи. Анонимный сборник Опыты подмастерья в искусстве поэзии он издал, когда ему было шестнадцать лет. Любовь ребенка к знанию подогревалась тем, что он был очень слаб физически. Стрессы, которые он испытал в утробе матери и во младенчестве, привели к тяжелому заболеванию. До семи лет мальчик почти не мог держаться на ногах, проводил все время лежа. Физические нагрузки были ему противопоказаны, и он постоянно читал. Из прочих занятий Яков со временем полюбил только охоту на оленя. Английская королевская охота имела свои особенности. Сначала оленя специально подбирали, егеря следили за тем, чтобы он был достаточно матёрый, и убивали без участия короля. Потом к убитому животному подъезжал король, рассматривал его и спешившись, отрубал оленю голову. Этот момент многократно отражён в живописи. И опять отрубленная голова будто символ злощастной жизни Якова I. В гражданской войне в Шотландии 1570-1573 годов столкнулись две партии. Католическая партия королевы выступала за возвращение Марии Стюарт, находившейся в бесконечно долгом заточении в Англии. Протестантская партия короля поддерживала чуть подровшего Якова VI. Борьба то стихала, сменяясь передышками, то вспыхивала вновь. Перевороты и заговоры шли сплошной чередой. В враждовавшей партии то и дело захватывали короля. Было два подлинных захвата и один мнимый. В 1578 году двенадцатилетнего Якова захватили сторонники католической партии, графы Атол и Аргейл. В 1580 был арестован и в следующем году казнён за участие в убийстве Генри Дарнли, один из регентов, граф Джеймс Мортон, сводный брат Марии Стюарт. Некоторое время казалось, что верх берут католики. В Шотландии быстро вырос пышный двор на манер французского. В 14 лет Яков VI объявил себя совершеннолетним. Его первым фаворитом стал родственник, Сэмюэл Стюарт, граф Леннокс. Но уже в 1582 году король был захвачен протестантами во главе с графом Уильямом Рутвином. Через год Яков бежал. Объявив себя королём всех шотландцев, он пытался найти для страны некий средний путь. между крайним католицизмом и ультрапротестантизмом. Это было очень правильно в период становления европейских наций, в том числе и шотландской. Условием сохранения шотландской нации был мир с Англией. Шотландцы веками бились за свою независимость от сильного соседа. Ещё в 11 веке шотландский король вынужден был стать вассалом английского монарха. Военных столкновений было множество, например, знаменитая битва при Беннокберне. в 1314 года, в которой шотландцы стояли насмерть и разгромили английскую армию. Окончательно покорить шотландцев англичанам никогда не удавалось. Но страх перед захватом со стороны Англии был в Шотландии очень велик. И вот Елизавета I предложила Якову VI заключить договор о союзе и взаимопомощи. Более того, английская королева выделила шотландскому королю ежегодную субсидию в размере 4000 фунтов стерлингов. Это была огромная сумма. Что покупала таким образом Елизавета? Она платила за безопасность южных границ, а через год выяснилось, что предполагалось ещё и возможность казнить мать Якова VI, не вызвав бурного всплеска эмоций со стороны шотландцев. В 1587 году состоялась казнь Марии Стюарт. Её обвинили во множестве заговоров, среди которых были и мнимые, и подлинные. Так, Испания немало сделала для того, чтобы вернуть наш атлантический трон Каталевичку. Главная политическая ошибка Марии состояла в том, что в юности она объявила себя законной наследницей английского престола. Ведь происхождение Елизаветы было сомнительным. Она дочь Генриха VIII и казнённой Анны Болейн, которая якобы изменяла королю. К тому же этот брак не был освящён традиционной церковью. Мария приходилась Елизавете родственницей по линии основателя династии Тюдоров, Генриха VII. Английская королева видела в ней соперницу и центр опасных заговоров. После смерти матери, которой он не видел с младенческих лет, Яков письменно выразил печаль и сожаление. В это же время он вступил в брак с Анной датской, дочерью Фредерика II, короля Дании и Норвегии. Невеста была, как и сам Яков, протестанткой. Она родила в браке семерых детей, из которых четверо умерли в младенчестве, остались сыновья Генрих и Карл и дочь Елизавета. Бездетная Елизавета I, подписывая договор о дружбе, конечно, имела в виду, что престол перейдёт к разумному и уравновешенному Якову. Ему было дано понять, что он станет наследником. Елизавета подтвердила это и на смертном одре. Это был красивый жест, нечто вроде искупления вины перед казнённой Марией Стюарт. Елизавета умерла в начале 1603 года. В апреле того же года Яков VI отправился в Англию, обещая подданным приезжать в Шотландию раз в 3 года. Он их обманул. После этого он побывал на родине лишь однажды, в 1617 году. Въезд Якова в Лондон был невероятно пышным. К новому королю бежали за должностями, и он их раздавал. Специалисты подсчитали Яков присвоил своим сторонникам из числа знатье шестьдесят два титула лордов, графов, маркизов и даже один герцогский. Позже, когда ему стали очень нужны деньги, он научился торговать титулами и должностями. Широкие жесты Якова Первого были направлены на то, чтобы добиться поддержки в Англии, и он в этом преуспел. За двадцать два года на престоле он так и не был свергнут, хотя в Англии существовал немалый опыт свержения королей. Правление Якова I было попыткой триумфа абсолютизма. Король не отличался такой гибкостью, как Елизавета, хотя не был и таким самодуром, как её отец Генрих VIII. Яков писал: "Король не обязан подчиняться закону, так как король и есть закон". Карл Маркс в своих хронологических выписках заметил: "Правление Якова пролог английской революции", и это совершенно верно. В Англии с 13 века существовал парламент, претендовавший на серьёзное участие во всех важных вопросах, а прежде всего в вотировании налогов, то есть одобрении или неодобрении их размеров, принятии решения о введении дополнительных поборов и тому подобное. В этих условиях желание короля быть единоличным воплощением закона не могло не привести к революции. Дополнительным основанием для роста массового недовольства его персоной в Англии, уже вступившей на порог нового времени, было стремление короля сохранить и укрепить абсолютизм в его классическом виде. Помимо пренебрежения ролью парламента, Яков I неоднократно распускал его по своей монаршей воле. Король из нелюбимой шотландской династии Стюартов создал классический абсолютистский двор, как во времена средневековья там царили сменяющие друг друга ненавидимые всеми фавориты: Роберт Кар, граф Сомерсет, его ничтожный приятель Том Овербери, Джордж Уильерс, герцог Беккингам и прочие. Один в конце концов оказался в Таури, другой был отравлен, третий убит религиозным фанатиком при сыне Якова I. В 1603 году по приказу нового короля был арестован Уолтер Рэли, мореплаватель, пират, поэт-фаворит Елизаветы. Он состоял в заговоре против кандидатуры Якова ещё до его восшествия на престол и предлагал на его место другую родственницу покойной королевы, Арабеллу Стюарт. Рэйли судили, приговорили к смертной казни, которую король отложил на неопределённое время. В результате один из талантливейших людей своей эпохи провёл в Тауере 12 лет, был выпущен, а после экспедиции, из которой не привёз золота, всё-таки казнён. Самый знаменитый так называемый пороховой заговор против Якова I состоялся в 1605 году. В Англии и сейчас 5 ноября отмечается день чудесного спасения королевской семьи и парламента. Сохранилась и традиция обходить подвалы парламента с факелами. Это символическое действие есть напоминание об гибельности. Заговор составили католики, которых Яков I в роли короля Англии быстро разочаровал. Они надеялись, что в память о матери католички и мученицы он будет делать шаги навстречу католической церкви. А он был политиком, скорее уже не средневековым, а раннего нового времени, и придавал вопросам веры меньшее значение, чем, например, сохранению мира. Он не желал ввязываться в авантюры, и его не очень волновала кровь мученицы матери, которой он совсем не помнил. Разгневанные католики решили истребить не только Якова, Но и фактически всю его семью они решились на эту жестокость, считая, что поступают так во имя святого дела. Во главе заговора стояли представители знатнейших родов Кетцби и Перси. Их поддерживали менее знатные соратники. Главным реальным исполнителем стал офицер Гай Фокс. Заговорщики арендовали подвал прямо под залом заседаний парламента, сняли по соседству дом, где устроили склад пороха. Сверху для маскировки забросали порох дровами. Обицы собирались короля, королеву, наследника, принца Генри, его младшего брата Карла. Их сестру, маленькую принцессу Елизавету, планировалось захватить и провозгласить королевой. Понятно, что она не играла бы никакой реальной политической роли и вообще не понимала бы, кто она, католичка или протестантка. Чаще всего заговоры выдаются самими их участниками. Но в этом случае ни один из заговорщиков, дававших, кстати, страшную клятву, Товарищ и намеренно не предал, но нашёлся жалостливый человек, анонимно написавший своему родственнику лорду Монтигю, чтобы тот не приходил в этот день в парламент, ибо ожидается очень серьёзный удар. Монтигю доложил о получении письма лорду канцлеру. Тому текст показался непонятным, но королю всё-таки сообщили, и он будто почувствовал запах пороха. Он сказал: "Удар это может быть взрыв". А быскать Как знать, может быть, в его сознании сложилось особое отношение к теме взрывов, основанное на рассказах о смерти его отца около 40 лет назад. Яков должен был бояться взрывов домов. Во время обыска подвалов нашли и порох, и офицера Фокса, готовившего взрыв. В речи по итогам раскрытого заговора король сказал: "Гнев Божий карает преступление, однако невинное заблуждение вправе уповать на милость неба". А потому не может быть ничего более отвратительного, чем жестокость серדיה пуритан, призывающих вечные муки на головы даже самых безобидных приверженцев попизма. Он попрежнему искал средний путь и отказывался от идеи истребления религиозных противников. Только за год до смерти, в 1624 году, он всё-таки вступил в тридцатилетнюю войну на стороне протестантских князей. В речи Якова I были и такие слова: что до меня, то этот заговор при всей своей гнусности и жестокости нисколько не изменит образ моего правления. Одной рукой я намерен карать вину, а другой защищать и поддерживать невинность. Казни, разумеется, были, но рек крови не пролилось. Случались и помилования, и смягчение приговора. Некоторых виновных не казнили, а отправили в изгнание. Правление Якова I ознаменовалось довольно заметными достижениями. В 1607-1608 годах прошла колонизация Ирландии, за которую многие подданные особенно сильно полюбили Короля, потому что переселявшиеся в колонию вчерашние мелкие землевладельцы получили там больше земли. Началась колонизация Америки, где появилась колония Вирджиния. Англия укрепляла позиции в Индии. Быстро шло становление мощной колониальной державы. Одним из важных событий в царствовании Якова I было дело Фрэнсиса Бэкона, лорда-хранителя печати, лорда-канцлера Англии, одного из величайших мыслителей своей эпохи. Само придворное возвышение этого энциклопедически образованного человека, начавшееся в 1603 году, вовсе неплохо говорит о короле. Но в 1621 году стали поступать доносы, в которых говорилось, что Бэкон берёт взятки. Сначала некая леди Уортон сообщила, что два года назад дала взятку в 300 фунтов. Деньги большие, но не колоссальные. Потом обнаружилось еще шесть эпизодов. В ходе импичмента, разбирательства в парламенте Бэкон во всем признался. Приговор был относительно мягким: возмещение 40 тысяч фунтов, заключение на время определенное королем. Это оказалось примерно три недели и невозможность занимать любую общественную должность. засижидать в парламенте, а также бывать при дворе. Бэкона от бывшего короткое заключение, ожидали ещё 5 лет яркой творческой жизни. Хорошо, что король так высоко его ценил. Яков I покровительствовал поэтам, среди которых Бен Джонсон, Джон Донн и Уильям Шекспир. Именно Шекспировской труппе театра Глобус был присвоен статус королевской труппы. Это позволило актёрам хорошо зарабатывать. Король лично присутствовал на премьерах Отелло и Короля Лира. В отличие от Елизаветы I, побывавшей некогда на премьере Комедии ошибок и считавшей Шекспировский театр развлечением, Яков относился к творчеству Шекспира очень серьёзно. Под патронажем короля был осуществлён перевод Библии на английский язык, слегка адаптированный к культуре английского возрождения. Этот текст и сейчас называется Версия Короля Якова. Якоб I оставил большое литературное наследие. Среди его сочинений есть, например, написанный в 1604 году трактат "Возражение против табака". Он был ярым борцом с курением. Как раз в эти годы из колонии начали привозить табак, и Уолтер Рэли ввёл моду на курение трубки. Королю не нравились ни сам бывший любимчик Елизаветы, ни его пиратские привычки. Якоба привлекали люди науки. Есть сведения о том, что он посетил великого астронома Тихо Браге. Датский король подарил ученому островок между Копенгагеном и Эльсинором. Там и побывал яко в первый и посвятил астроному три восторженных сонета. Специалисты считают, что стихи его не очень талантливые. Есть в них не четыремесленное. Да он и сам называл себя подмастерием в искусстве поэзии. Уверенный, что он выше закона, английский король снимал шляпу перед поэзией. Умер Яков I своей смертью 27 марта 1625 года во дворце Теобалдс Блис Лондона, оставив сыну Карлу, как казалось, относительно благополучную Англию. Он не мог предвидеть страшной судьбы своего наследника и не понимал, насколько приблизил революцию своими непреревынными дрязгами с парламентом. Он мог бы добиться большей политической стабильности, если бы чаще шёл с парламентом на компромисс. но на это его талантов ремесленника не хватило